Вызов номер одиннадцать. Пересматривайте свои парадигмы. Видите ли вы людей и ситуации в истинном свете? Вам лгали всю вашу жизнь. Иногда это была маленькая ложь, когда вы смотрели телеспектакль или фильм в кинотеатре. В ней нет ничего плохого, тем более что для ее обозначения придумали даже термин «приостановка неверия» иллюзия реальности, вера в предлагаемые обстоятельства. Мы как будто заключаем соглашение с режиссером. Если вы обещаете меня развлекать, я перестану не верить в пришельцев и героя, который в одиночку спасает Вселенную. Мы воспринимаем эту маленькую ложь как безобидное развлечение. Но порой мы имеем дело с более серьезными видами лжи, когда обманываем, говоря об окружающих и их намерениях. Для этого тоже есть специальный термин — «фундаментальная ошибка атрибуции». Одна из причин, объясняющих присутствие этого вида лжи в нашей жизни, заключается в том, что мы не даем себе труда осмыслить и пересмотреть привычные парадигмы. Кови популяризировал термин «парадигма», который происходит от греческого «парадигма» — образец, модель или представление о чем-либо. Наши парадигмы — совокупность ощущений, систем, взглядов, мировоззрений, ценностных ориентиров, своего рода призма через которую мы видим все и всех, в том числе себя. Они придают смысл, истинный или ложный окружающему нас миру, и влияют на то, как мы интерпретируем все, что видим и испытываем, и на то, как мы взаимодействуем и строим отношения с другими. Когда-то у меня была знакомая, успешно работавшая в киноиндустрии, с массой заслуг и прекрасной репутацией. Она занималась преимущественно продюсированием кино и телепродукции. Как-то раз она мимоходом сказала одну фразу, которую, уверен, уже давно забыла. И хотя она, вероятно, не придала своим словам особого значения, я воспринял их всерьез и продолжаю размышлять о них уже 30 лет. Говоря об одном подающем надежды актере, она уточнила. «Я знала его еще тогда, когда он ничего собой не представлял». Эту фразу я неоднократно слышал от нее в адрес многих актеров. Мне запомнился этот случай скорее не потому, что ее слова были уж слишком суровыми, злыми или мелочными, а потому что они отражали одну из ее парадигм. За свою карьеру моя бывшая подруга поработала со множеством знаменитостей. Большинство из них начинали как нищие артисты, играя в любительских театрах и еле-еле сводя концы с концами, прежде чем пробились к славе и богатству, в отличие от вас и меня. Мы вознеслись в ряды топ-менеджмента без особых усилий и опыта. Я настоятельно рекомендую именно эту вторую стратегию. Пишите мне, пожалуйста, на электронный адрес info.sobaka.franklinkovi.ru и расскажите, помогла ли она вам. По-видимому, она привыкла действовать в рамках парадигмы, согласно которой никто на самом деле не заслуживает своих успехов. Они навеки связаны путами прошлого. Но это абсурд. Мы все с чего-то начинали, за исключением королевских особ, да и то, подозреваю, многие из них хотели бы выйти из привычного круга. Мышление, поведение и убеждения моей знакомой сформировались под влиянием этой парадигмы и обусловили ее отношение ко многим людям, которых она знала. Эта жесткая парадигма заставляла ее воспринимать людей такими, какими они были, когда только начинали, а не такими, какими они в итоге стали. Лично у меня неурядицы в управленческой деятельности появились именно тогда, когда я угодил в ту же ловушку, не дающую выбраться за рамки привычного образа мышления. Я проработал с Энди больше десяти лет, и у нас сложились дружеские отношения. Мы ходили друг к другу на вечеринки по случаю дней рождения, обменивались мнениями о проблемах на работе во время барбекю на заднем дворе, и мне искренне казалось, что я уважаю этого человека и доверяю ему. Но несмотря на нашу дружбу, и долгую совместную работу, между нами произошла довольно громкая размолвка. Один из немногих подобных случаев в моей жизни, но все же весьма неприятный. Когда я познакомился с Энди, он занимал должность начального уровня, был молодым, компетентным, общительным и трудолюбивым. Поскольку я был старше и выше по должности, я выстроил часть своей парадигмы на основе иерархического принципа. Я стою на более высокой ступеньке карьерной лестницы. Нужно признать, моя самооценка во многом определялась местом в иерархии, и те несколько ступенек, которые нас разделяли, давали мне ощущение надежности. Но с этой парадигмой возникла проблема. Энди продвигался по службе благодаря упорной работе, успешным проектам и высоким профессиональным навыкам. Все это время я не пересматривал свою парадигму и не углублялся в вопрос о том, почему соблюдение иерархии так важно для меня. Наш конфликт был порожден неизбежным столкновением между моей устаревшей парадигмой и новой реальностью. Как высокомерен и самонадеян я был. Трения дошли до критической точки, когда Энди, теперь уже работавший непосредственно над проектом для SEO, запросил промежуточные рабочие образцы, которые готовила моя команда. Я первым признаю, что он делал свою работу и выполнял просьбу руководства. Все это замечательно. Только я давно взял за правило не показывать промежуточную работу, поскольку это крайне редко приводит к хорошему результату при демонстрации у руководства. Что касается проектов, которыми занималась моя команда, то нам было выгоднее, чтобы заинтересованные лица видели законченный или близкий к завершению продукт, а не пытались мысленно представить его себе и понять, как промежуточные фрагменты в итоге соединятся в целое. В том, что из-за своей парадигмы я попал в неприятное положение, Была виновата не сама просьба, вполне разумная, а то, что я воспринимал Энди как подчиненного ниже по должности. Именно поэтому, вместо того, чтобы разъяснить свою точку зрения и предложить пойти к руководству и уточнить суть требования, я расценил это как неуважение к установленному мною порядку работы со стороны подчиненного. Моя реакция была резкой. Я отшил его публично на виду у моей команды и отправил во освояси с пустыми руками. По какой-то неведомой причине моя парадигма по отношению к Энди и его роли долгое время оставалась незыблемой. Это не оправдывает мое поведение, но помогает понять, почему я так себя повел. Мне было необходимо сменить парадигму. Позже, в тот же день и в последующий, я пытался извиниться, но наши отношения были разрушены и не подлежали восстановлению. В свете приобретенного опыта предельно ясно, что изначально верные парадигмы часто со временем теряют свою точность и актуальность. Источником неточной парадигмы не всегда становится негативное мнение или отношение. Она может быть чем-то вроде стоп-кадра, момента, застывшего во времени. Если слишком долго не пересматривать ее, вы можете не уследить за тем, как изменились люди и даже весь мир вокруг вас. Как ни печально… Это был суровый урок для нас обоих. К счастью для Энди, он не нуждался во мне, чтобы успешно продвигаться по карьерной лестнице. Вскоре он уже считался сотрудником, который вносит заметный вклад в деятельность организации, а я упорно старался выработать в себе привычку серьезно относиться к тому, как я воспринимаю окружающих, ситуации и природу парадигм, которыми руководствуюсь. Могу честно сказать, что стал разбираться в этом лучше. Наши парадигмы, вероятно, самый мощный инструмент, которым мы пользуемся, взаимодействуя с другими. Необходимо тщательно анализировать, почему мы воспринимаем людей именно так, а не иначе, и исправлять ошибочные представления и устаревшие взгляды. Больше, чем руководитель. Пересматривайте свои парадигмы. Составьте список всех ваших подчиненных. Проанализируйте вашу текущую парадигму в отношении каждого из них с точки зрения профессионализма или возможности продвижения по службе. Готовы ли вы подвергнуть ее сомнению? Возможно, она изначально была неполной. Если бы вам пришлось отказаться от нынешней парадигмы в отношении кого-либо из сотрудников, могли бы они заслужить другую? Если да, то как? Что вы должны будете увидеть в них? Взгляните на себя через призму этой задачи. Выберите друга или коллегу, которым доверяете, и попросите изложить их парадигму по отношению к вам, в роли руководителя, друга, коллеги или в любой другой, в которой они вас наблюдают. Достаточно ли в вас зрелости и способности к самоанализу, чтобы дорасти до парадигмы, которые, на ваш взгляд, они должны придерживаться применительно к вам. Чтобы процесс пересмотра парадигм был эффективен, Необходим глубокий серьезный самоанализ. Эту проблему быстро не решить. Спросите себя, готов ли я расплатиться сполна за изменение своего мировоззрения.